Глава 23. Тем временем карета графини, делая короткие остановки для отдыха, проехала на Жан, Труа, Нанси, Мэтс и оказалась в Бресте, где ее уже ждало судно, следовавшее в Англию. Каждую ночь Жозеф приходил к Жанне, и они любили друг друга до изнеможения, но неподалеку от Бреста он попросил высадить его у одной деревушки. Мне пора вас покинуть, госпожа, — сказал он, и женщина вздрогнула. Она знала, час разлуки обязательно настанет, но не думала, что это произойдет так скоро. Уже пора? Ее голос сорвался, и она подавила рыдание. Жозеф привлек возлюбленную к себе. Прощайте, госпожа. Думаю, лучше расстаться здесь. Помните обо мне. Но уж я о вас никогда не забуду. «Прощай, Жозеф!» Жена собрала в кулак всю свою волю, чтобы не расплакаться. «Будь счастлив!» Улыбнувшись на прощание, он побрел по бугристой дороге, а она, чтобы не смотреть ему вслед, быстро залезла в карету и заплакала. Это был единственный человек в жизни графини Даламот, который по-настоящему ее любил и ничего не просил взамен. Лошади понесли дальше». Жена ехала в страну, где ни разу не была и не знала ни одного человека, со спокойной душой. В те времена договор между Англией и Францией не был заключен. Точных правил о выдаче преступников тоже не придумали. Иногда их выдавали, иногда нет. С чем это было связано, никто не знал. А вот почему Лондон считался раем для злодеев, а Англия — родиной преступления. Путешествие до Саутгемптона прошло довольно приятно. Море было серое и не вызывало желания окунуться, но спокойное, без барашков. Корабль скользил по зеркальной глади, как утюг по шелку. Жанна радовалась, словно ребенок. Она впервые путешествовала, пусть так, скрываясь от жадных и мстительных бурбонов, и получала искреннее удовольствие. Белоснежные чайки без страха садились на перила, и женщина кормила их крошками. Иногда из воды показывались глянцевые спины дельфинов, сопровождавших корабль. Морской воздух пробуждал аппетит и улучшал сон. Ей было так спокойно и хорошо, что жена огорчилась, когда вдали показались очертания берега. Вскоре корабль пришвартовался в Саутгемптоне. Одевшись в строгий дорожный костюм, графиня подхватила легкую поклажу и спустилась вниз по трапу. Она жалела, что не узнала, как будет выглядеть встречающие. Но высокий мужчина лет 50 решительным шагом направился к ней. «Графиня Деламот, поинтересовался он немного скрипучим голосом. Женщина кивнула. «Я рад приветствовать вас на английской земле!» Мужчина подхватил ее поклажу. «Меня зовут Бартран». «Сейчас я отнесу ваши вещи в маленькую, но довольно приличную гостиницу. Думаю, вам там понравится. Впрочем, даже если не понравится, ничего страшного. Вам суждено прожить там всего день. А потом мы отправимся в Лондон, госпожа». Графиня была согласна на все. Незнакомые люди взяли ответственность за ее жизнь и судьбу. Разве это плохо? Она оглянулась в поисках экипажа, но его нигде не было. «Здесь недалеко» сказал Бертран, как бы прочитав ее мысли, минут десять пешком. А мы почти налегке. Кстати, вот и наше жилище. Он указал на серое двухэтажное здание с маленькими окнами с решетками. Комнатки, правда, тут небольшие, но кормят хорошо. Да и хозяйка моя старая знакомая. Если вам что-то понадобится, можете обращаться к ней. Он постучал в толстую дубовую дверь, И стучал довольно долго, пока полная пожилая дама с белым чепцом на круглой голове, с круглым, как луна, и красным, как помидор, лицом, с толстым носом и узкими заплывшими жиром глазками не открыла дверь. «Что-то ты сегодня не торопишься встречать гостей, Элиза?» Обратился к ней Бертран сначала на английском, потом на французском, чтобы гостья, которая не знала ни слова по-английски, понимала, о чем идет речь. Толстуха широко улыбнулась, показав недостаток верхних зубов. «Виновата! Сон меня сморил, куманёк!» — призналась она. Ее фразу Бертран тут же перевел и жестом пригласила гостей войти. «А это та дама, о которой ты мне рассказывал?» Она придирчиво оглядела Жанну и, по-видимому, осталась довольна. «Ничего себе! Деньги-то у нее имеются, а то я бесплатно не кормлю. Обижаешь, кума!» Бертран порылся в кармане черного сюртука и сунул хозяйке пару бумажек. «Эта дама имеет все». Толстуха причмокнула жирными губами. «Вот это другое дело. Проходите, миссис, я покажу вам вашу комнату». Бертран добросовестно пояснял смысл каждой фразы, но Жанна заволновалась. Только сейчас она осознала, как непросто будет находиться в стране, язык которой она не понимает. «Не волнуйтесь», — успокоил ее мужчина, — «в этой гостинице служит мальчишка-подмастерье, приехавший из Франции. Родной язык он не забыл, а английский выучил. Если вам понадобятся его услуги, просто назовите Элизе его имя. Давид». Графиня кивнула. «Мои друзья не оставят вас без помощи». Он незаметно вложил в руку Деламуту висистую пачку денег. «Это вам на расходы». «Связываться с нами не нужно. Мы сами навестим вас завтра перед дорогой». «Как продвигается работа над вашей книгой?» «Скоро она будет готова», — призналась Жанна. Они поднимались по скрипучим деревянным ступенькам на второй этаж. Остановившись перед дверью в самом конце коридора, Элиза ловким движением сунула ключ в замочную скважину и открыла ее. «Проходите», — пригласила она, и этот жест... Был понятен, без переводчика. Жена вошла в маленькую комнатку, чем-то напоминавшую монашескую келью. Возле окошка, похожего на бойницу и закрытого решеткой, располагалась широкая кровать, застеленная полосатым одеялом. Рядом стояли маленький стол и табурет. Возле двери примостился узкий шкаф для одежды. «По-моему, мило», — произнесла Элиза, и Бертран подтвердил это по-французски. «Да, действительно мило». Мужчина кивнул Элизе, и она удалилась, оставив зажженную свечу. «Располагайтесь», — сказал Бертран. «Отдохните с дороги, а после можете прогуляться». «Вам приходилось видеть море раньше, до поездки?» Жанна покачала головой. «Я всегда мечтала увидеть его, но не получалось». Она улыбнулась. «Странно. Во Франции так много моря» а я видела только серую сену. «О, теперь это досадное недоразумение будет искоренено», подмигнул ей мужчина и поднялся. «Впрочем, мне пора. Скоро вас пригласят на ужин. Он проходит в большой комнате на первом этаже. Но за отдельную плату вы можете потребовать его к себе в комнату». «Да, я так и сделаю». Жена принялась распаковывать вещи. «Значит, до завтра, до завтра?» Бартран поклонился и вышел. Графиня де Ламут переоделась в пеньюар, напоминавший ей времена, когда она жила с Клотильдой в прихорошеньком домике, и прилегла на кровать, пытаясь уснуть. Ее немного покачивало, но сон не шел. Жанна вспомнила Жузефа, его пылкую любовь, и на ее длинных темных ресницах показались слезы. Где он? Что с ним? Увидятся ли они когда-нибудь еще? Не в силах лежать, женщина встала и подошла к окну. По вымощенным чистым улицам сновали экипажи. Мачты кораблей, пришвартованных в порту, напоминали голый зимний лес. Морской воздух бодрил, и Жена решила немного поработать. Она достала исписанные листки и кое-что добавила, а потом на минуту задумалась. Все, о чем хотела сказать графиня, уже было изложено. Ей стало жалко, что работа, в принципе, закончена. Оставалось еще много чистой бумаги. Жена не знала, почему ей вдруг захотелось сделать копию. Наверное, так, на всякий случай. Вдруг с первой рукописью что-нибудь произойдет. Обмакнув перо в чернила, она принялась тщательно переписывать мемуары и вскоре заметила, что одной страницы не хватает. Удивившись... Она перерыла весь нехитрый багаж, с опозданием догадавшись, что потеряла листок в тюрьме, скорее всего, во время побега. «Значит, он уже у королевы», — подумала беглянка. «Наверняка тюремщики найдут его и доложат августейшим особам. особом». «Итак, мой сюрприз не получился, а я так хотела преподнести его моей обожаемой Марии Антуанетте». Женщина снова села за стол и быстро восстановила содержание пропавшего листка. Мария Антуанетта прочитала постельную сцену с Роганом, произнесла она вслух и весело рассмеялась. Надеюсь, ей понравилось? Интересно, покажет ли она это кардиналу? Пусть он порадуется, что его мечта стать ближе к королеве осуществилась хотя бы всего лишь на бумаге. Настроение графини улучшилось, она позвала Давида, заказала ужин в номер и до позднего вечера работала над копией мемуаров. Оставалось сделать еще немало, но ведь свободное время у нее было. Когда наступила ночь, женщина с удовольствием расположилась на кровати, порадовавшись мягкому матрасу, чистым пахнущим свежестью простыням и безмятежно заснула. Господин Бертран не обманул, оказавшись весьма пунктуальным. На следующий день Жену ждала карета, запряженная тройкой свежих лошадей, которая понесла ее в Лондон.